Глава шестнадцатая. Цена слова. мы все неплохо потрудились», — сообщил я собравшемуся на полянке Хирду. «Только основному составу. Свеженабранные висяне отдельной кучкой. У них пока нет ни места в общем строю». Неправо на долю в добыче. Еще отдельнее трейли. Рабов висян осталось всего десять. Остальные были зачислены кандидатами в мой хирт. Десять висян и двое из последней добычи. Да, неплохо. Теперь наша стена счетов уже чуть больше похожа на стену счетов а не на забор вокруг избы вдовой бабы. А я почти верю, что вы сумеете взмахнуть мечом так, чтобы не отрубить ухо соседу. Опять-таки... Каждый из вас стал немного побогаче. А почему?» Я обвел взглядом строй молодежи. «Почему еще недавно у вас не было ни доброй брони, ни серебра в кошелях? Вспомните, какими вы были до того, как взошли на палубу северного змея. Ну, а теперь поглядите друг на друга. Что видите?» «Да то же, что и я. Вы, наконец-то, стали похожи на воинов. Я скажу вам, почему?» потому что вы наконец-то познали главное мужское волшебство героев Севера. Хотите узнать, каково оно? Тогда смотрите сюда. Я вытянул из ножен вдоводел и поднял над головой. Хотите узнать главную тайну викингов? Настоящее волшебство пахарей Пенного моря? Конечно, они хотели, еще бы. Боковым зрением я поймал улыбочку Тьодора Певца. Ну да, это его школа. Молодым убийцам нравятся красивые слова. Все, что превращает мерзкое и отвратное действо под названием «война» в нечто героическое. Волхала, валькирии, пляска сильных и вывалившиеся из разрубленного живота кишки от героических слов вроде воняют меньше. «Вот оно! Вы видите?» Я помахал в вдоводелом над головой. «Вот оно! Наше главное волшебство!» То, что властно над любой вещью. То, что я сейчас вам скажу, и есть главная тайна нас, викингов, людей Севера. Я сделал еще одну паузу. На полянке идеальная тишина. Кое-кто даже дышать пристал Надо думать, аудитория готова внимать высшей истине. «Наши мечи», — сообщил я. «Это не просто железо. Это особенное железо. И не потому, что способно убивать». Они это могут, наши мечи, но главное не это. Главное в том, что именно они делают чужое нашим. не серебро, ни золото, а оно, наше железо. Вот то, чем мы платим за все. Вот поэтому весь мир принадлежит нам. Мы приходим и берем все, что пожелаем. Потому что пока в наших руках есть это, я взмахнул мечом. Все, что было чужим, становится нашим. Любая вещь, любой человек, женщина, мужчина, все это становится нашим. Потому что мы, я мотнул головой в сторону моих ветеранов, войны Севера. И вы теперь тоже воины Севера. Так? Так, -э -э -э дружно рявкнули бойцы. Понравилась им моя речь. Рожи у всех повеселели. У ветеранов, кстати, тоже. Сьёдр Глазки характерно скосил, не иначе новую драпу сочиняет. А теперь пора переходить к главному. — Виги, шандер ко мне! — Вышли. Вихарёк мрачен и сосредоточен. шандер лыбится. — Что так развеселило, интересуюсь я у него. — А люблю я железом поиграть, — заявляет он дерзко. Справа — одобрительное ворчание Свартхевде. Ну-ну, значит, на публику играем. Но я не медвежонок, я эти дешевые понты не одобряю. Выходит, ты уже знаешь, что сейчас будет, интересуюсь я. Ага. Может, ты и мысли мои знаешь, осведомляюсь я ласково. А чего тут знать, заявляет Нахал. Хольмганг у нас будет. Парень, похоже, совсем берега потерял. Теперь даже медвежонок нахмурился. Поперек батьки, то есть Хевдинга, делать такие объявления — это грубое нарушение субординации. «Выходит, ты знаешь, что такое Хольмганг», — резюмирую я. «Это хорошо. А что еще скажешь?» «Нет, это не лейф Весельчак бы уже давно почуял мое недовольство. А этот, как глухарь на таку. Хольмганг по-островному хочу». Кто ж тебя, парень, просветил? Хотя мне уже ясно, кто. Вот они, братец мой названный и его партнер по берсеркерству. Но вот фиг тебе с маком в юнош, а не золотую рыбку. Тоже, блин, островитянин нашелся. Значит, по-островному. Выходит, ты у нас теперь дан, Щандр. А может, Вестфолдинг? И кому ты теперь кланяешься? Одину, Тору? А может, Красному Локки? Растерялся, но ненадолго. — Ты сам сказал, Хевнинг, мы теперь воины Севера. — Нет, парень не выйдет. Я в эти игры подольше играю. Так и есть, но это не делает тебя данным. Ну, разве что он, кивок на вихарька, захочет тебя усыновить. — Ты меня удивил, отрок. — Сильно удивил. Я выдал драматическую паузу. Не знал, что тебе зазорно быть варягом. «Да он же пришлый!» — бросил кто-то из молодежи. Остальные оживились, но совсем не так, как при его заявлении о любви к поединкам. Вот так, парень, только что то был одним из них, причем явным кандидатом в лидеры. А теперь пришлый, чужак, даже хуже, предатель. «Я варяк поспешно воскликнул Щандер. «Уже лучше!» — «Уже лучше!» — похвалил я. — Рад, что ты не отрекся от варяжского братства, потому что варяги мне по сердцу. И поэтому из уважения ко всем славным варягам я объявляю, что Хольмганг у вас будет по варяжскому обычаю. — Виге, что скажешь? — Мне все равно, — ответил мой названный сын. — Точно, убивать будет. — Чандар? — По-варяжски? — Ну, я не знаю, — пробормотал чандер и потерял сразу несколько очков рейтинга. «Даже медвежонок» разочарованно хрюкнул. «Я не боюсь», — поспешно заявил Щандр. «Просто хочу знать». «Узнаешь», — перебил я. «Хольмганг у вас будет чистым». «Это как?» — спросил кто-то из молодежи. «Это значит, свободным от мести и Иверигельда», — пояснил я. «Иначе, если так случится, что он, я показал на Щандра, победит...» то ему придется биться со Свартхевди с Варенсеном. А если он победит и с Свартхевди, я сделал паузу, чтобы дать народу повеселиться, то со мной. Итак, поединок чистый, а биться будете до тех пор, пока один из вас не признает поражение или будет не в состоянии сражаться. Варежата не удивились. Им этот формат был знаком по нашему струворам поединку. А вот кто-то из ветеранов присвистнул. Мои хирдманы ожидали, что я скажу до первой крови. В общем, судя по Щандру, он так и намревался до первой крови. А вот вихарек нет, а отдавать преимущество его противнику я не хочу. До поражения, — повторил я, — а если кто-то из вас будет искалечен или умрет то это будет неплохим уроком для всех, кто тоже пожелает оскорбить или вызвать на бой брата по палубе. «Сын, возьми!» Я протянул вихарьку в доводел. «Кто-нибудь дайте щандру второй клинок!» Оба кивнули. «Круг!» — скомандовал Хавгрим, взявший на себя роль судьи. Хирдманы разошлись, освобождая место на полянке. «Удачный сегодня день, пасмурный!» значит, солнце никого слепить не будет. Бой! Щандр напал первым, и мне сразу стало понятно, что в отроках он засиделся. Он был хорош, знал это, и ничуть не сомневался ни в собственной силе, ни в исходе боя. С силой да, тут он не ошибался, и по скорости, пожалуй, он тоже превосходил Вигги, на первый взгляд. Но я видел, что Вихарек попросту не спешит, ему не надо потому что он лучше. Ничто из вложенного мной и медвежонком не пропало даром. Каждое движение выверено и отточено. Каждый уход ровно настолько, насколько нужно. Каждый отбив ровно с той силой, которой достаточно. Щандр был обескуражен. С полминуты он осыпал вихарька ударами, и ничего. В начале боя он был уверен в собственном превосходстве, Я понимал, откуда такая самонадеянность. Вихарек выглядит сущим мальчишкой. Губастое недоразумение с белесым пушком на верхней губе, веснушками на носу и наивными синими глазами. Но это лишь видимость. Щандр не первый, кто повелся на эту обманку. Он решил, что Вихарек вполне подходит для того, чтобы самоутвердиться. Щандр никогда не видел моего сына в индивидуальной работе, только в общем строю. В строю же Виге был неплох, но не более. А вот в поединке биться двумя клинками — особое искусство. И Щандр в нем тоже был хорош, но не безупречен. Оп! Первая кровь. И взял ее вихарек, самым кончиком водоводела, оцарапавший шею чандра Чуть-чуть не дотянулся. Медвежонок вздохнул, покосился на меня. Бились бы до первой крови — Тут бы все и закончилось. А еще Свардхевди уже заметил, что для Вихарька это не соревнование, как для Щандра, а настоящий бой, в котором не побеждают, а убивают. И это моего братца не порадовало. Щандр тоже допер, чем пахнет, и разом поменял манеру боя. С напористой и дерзкой на взвешенно скрытную. Поздно. Вихарек уже успел увидеть и оценить его возможности. Как говорится, взвешено, исчислено и сочтено легким. Но не то чтобы легким, но вполне посильным, потому что обоерукость щандра была далека от совершенства. Левый клинок временами запаздывал, а временами работал синхронно с правым, что в подобной технике серьезный прокол. Смертельный. Слева вихарек его и поймал, уколом снизу на отходе. Наверняка просчитал заранее. «Нет, в этом парне ничего не осталось от того монастырского пастушка, которого я встретил. Мы с медвежонком можем гордиться». искидик к сожалению, был прав, когда сказал, что убить Чандра было бы для вихарька слишком просто. Узкое жало вдоводела вошло молодому варягу под нижнюю челюсть, снизу вверх, взрезав ремень шлема и упершись острием в небо. Оба противника застыли... Наступила тишина, даже Хавгрим растерялся. «Думаю, теперь его поганый язык перестанет болтать», — на языке Данов произнес Вихарек. Резким движением провернул меч в ране, выдернул его и шагнул назад. Кровь хлынула потоком. Щандр в последний раз махнул мечом, Вихарек небрежно парировал удар и рухнул на траву. «Я поглядел на отца Бернара». Тот покачал головой не спасти. Что ж, я ожидал чего-то такого, не понимаю, почему так погано на душе.